Как бы ни торопились Зархан с Мароном подготовить все к поездке, вечер наступил все равно не вовремя. Аполлон, проведя с Луизой некоторое время, вернулся домой. На улочке подле магазина, стояла небольшая компания из трех человек, авантюристы в серо-рыжем обмундировании. Аполлон не знал, к какой гильдии они принадлежат, но то, что у всех герб фанштейнов на форме, он, разумеется, приметил. Парни вели разговор, рядом стояли сумки с амуницией и провиантом. При том, как отметил юный демон, сумари потрепанные, а значит, эти ребята частенько работают на выезд. Сначала юноша подумал, почему Зархан не пригнал ни одной повозки с конюшни. Затем закатил глаза, вспомнив про телепорты. Все время о них забывал. Он подошел к магазину, взглянул на авантюристов и спросил. «Из какой гильдии, парни? А ты кто?» Задал вопрос короткостриженный брюнет. Высокий, худощавый с двумя мечами на поясе и под сумком, висевшим позади. Кожаная куртка, как и у напарников, серо-рыжие расцветки, такие же дубленые штаны и черные ботинки. Судя по легкости одежды, она была зачарована от холода и позволяла комфортно чувствовать себя даже в морозы. Арендатор данного заведения указал Аполлон на магазинчик. — Господин граф, прошу простить, — тут же склонил голову авантюрист. — Мы прибыли от его высочества. «Группа из его личных элитных гвардейцев! Имеем честь сопроводить вас в нелегком путешествии!» Аполлон все с тем же спокойным лицом, как мгновение до этого ответил. «Да расслабьтесь! К походу-то готовы!» «Так точно!» — Стали гвардейцы по стойке смирно. «Господин граф, мы слышали о вашем подвиге при Урхане. Для нас в радость последовать за вами!» — отчеканил командир группы. «Я тоже рад поработать вместе!» — ответил юный демон. Наверняка путешествие будет опасным. Будьте готовы к неожиданностям. Есть. Аполлон кивнул авантюристам и поднялся по ступеням в магазин, думая о том, как же власть меняет к себе отношение. Стоило лишь упомянуть о своем титуле, как обращение воинов сразу изменилось. Или он не прав, И они и впрямь искренне уважают его за военные заслуги. Похоже, он стал недоверчив. А может, осторожен? В торговом зале была суета. А Айон носилась с корзинами, складывая провиант. Карло все обнюхивал на пригодность. Зархан почитывал монеты, клинки, даже стрелы откуда-то взял. Старик-марон кричал из подсобки. «Нужно еще корня Слариуса! Без него зелье не раскроется!» «Марта, бесовая девчина, где же ты?» «Бегу!» — отозвалась ведьмочка. На лбу капли пота, красные щеки, она забегалась, как и остальные аполлон виновник данного хаоса в магазинчике прошел в зал и уселся на диван словно кот пришедший с прогулки после даже проворчал что то вы долго а вскинул брови наследник наглец ты наглец братец всю работу на нас а сам он с обидой хмыкнул и продолжил пересчитывать бабосы харсис я сбился господин Я положила сухофрукты, а еще сушеную рыбу, буженину, соленья, специи, — перечисляла Айон. «Умница!» — улыбнулся ей Аполлон. «Принесу тебе из путешествия какой-нибудь подарок». Айон чуть покраснела и опустила взгляд вниз. «Буду ждать с нетерпением, господин». Марон, закончив зельем, вышел из подсобки, вытирая кисти рук полотенцем. «Господин Фозах просил заехать по пути. Насколько я понял, он хотел пожелать вам удачи». — Не нужно, — отмахнулся юноша. — Я навещу его, когда вернусь. Так и передай ему при встрече. — Господин, ну разве я не еду? — расстроился Марон. — Ты нужен здесь, старик. Ты щит королевство. Пока враги Нефердорса знают, что Марон в королевстве, то их мысли более сдержаны. И не только поэтому. — Мне, конечно, лестно такое слышать именно от вас, мой господин. — Чуть смутился старик. — А какая вторая причина? Ты должен оберегать моего ребенка. Все в торговом зале словно замерли. Айон с чашкой в руках, Марта с полотенцем. Зархан тоже прекратил считать деньги. Длилось это недолго. «Братец, ты серьезно?» «Харсис, я стану дядькой!» Бросился он обнимать Аполлона. «Господин, я так рада за вас!» Кинулся Айон обниматься. «А как делаются дети?» «Поздравляю, Аполлон!» Поздравила и Марта. Конечно, это прозвучало с легкой ревностью, но она и правда была рада. «Пи! Хозяин могет!» — виляла хвостами Карла. Марон вытирал слезы. «Господин, вы так повзрослели! Так быстро!» «Спасибо всем!» — с трудом вырвался юноша из объятий Зархана и Айон. «Марон, прошу, останься в Нефердорсе и присмотри за всеми. Это лучшее, что ты сможешь сделать для меня. Все вы...» Взглянул он и на старика, и на юн с Мартой и Карлой. «Вы все моя семья». К путешествию все было собрано. Группа во главе с Аполлоном выдвинулась к городскому телепорту. Представление юноши – это был портал для постоянных пространственных переходов богатых и влиятельных людей. Но он ошибался. Телепорты использовались лишь в крайних случаях, так как забирали слишком много маны. Поэтому их использование было сверхдорогим и редким. Ни о каких переходах влиятельных людей не могло быть и речи. Группа достигла собора, высокое синее здание с черными шпилями. Здесь даже были колокола, как в церквях. Но, как понимал Аполлон, нужны они были для оповещения и тревоги. Ведь слышал он их лишь однажды, при нападении на город клана Тяжелая Лапа. «Это здесь, господин граф», — произнес командир группы Милош. «Вперед», — сказал Аполлон и первым поднялся по ступеням собора. На входе их уже ждал прислужник в темно синей мантии. «Ваше сиятельство, ополно темный, спросил он юношу. Ему сказали, как тот выглядит, поэтому вопрос он задал более для проформы. Так и есть. Остановился перед ним юный демон, сдержав негодование от озвучки титула. «Ваше сиятельство! Чёрт побери, ужас какой-то!» Позади встала вся команда вместе с Зарханом. «Позвольте сопроводить вас к пространственному телепорту». Сложил прислужник перед собой руки и склонил голову. «Будем благодарны», — ответил юноша, после чего вошел за ним в собор. Внутри было тепло, В многочисленных фресок стояли дети. Им что-то рассказывал старец. Вероятно, это ученики и будущие прислужники. В другом краю церемониальной комнаты находились королевские гвардейцы, а впереди, у огромной металлической платформы, исписанной рунами, Держа руки за спиной, в длинной шубе стоял красноволосый парень. Аполлон узнал Фозаха сразу. «Пришел проводить, значит. Если гора не идет к Фозаху, он сам к ней придет», — подумалось демону. С улыбкой хмыкнув, он пошел по залу к установке вместе с остальными. Неужели у его высочества не хватает дел во дворце? Подошел Аполлон к стоявшему спиной Фозаху. Зархан также стал рядом, понимая, что называть Ванштейна башкой перед авантюристами и гвардейцами будет неправильно. Наедине они могли называть себя как угодно, но неприлюдно. Решил проверить работоспособность городского телепорта. «Все-таки это стратегический объект», — улыбнулся Фозах. «А я думал проводить старых друзей», — хмыкнул Аполлон с улыбкой. «Ты всегда прямолинейен, граф Аполлон. Следует оставлять завесу тайны в вашем новом положении». — усмехнулся Ванштейн. — Не по нраву мне эти игры. — Тут, пожалуй, поддержу, — согласился Фозах. — Они утомительны. И в том, что пришел вас проводить, вы тоже правы. Знал ведь, что не заедете во дворец. — Похоже, я начинаю становиться предсказуемым. — притворно огорчился юный демон. — Совсем немного, — усмехнулся Ванштейн. — Ваше Высочество, к переходу все готово. Конечная точка — город Хагард объявили мастера порталов. Фозах взглянул на Зархана, затем Аполлона. «Вы, как всегда, задумали нечто невероятное. Жаль, не могу отправиться с вами». «У каждого свой путь», ответил Зархан. «Да и в Нефердорсе приключений хватит на три жизни, так что не расслабляйся, Фозах Ванштейн». «Заезжай в гости, Зархан, сын Зарака», пригласил Фозах. «Обязательно» хмыкнул наследник и побрел к порталу, перед которым уже стояла команда авантюристов. «Аполлон, возьми!» Протянул Фозах демону золотое кольцо с красным рубином. «Предъяви его на южной заставе. Вам выделят виверн для перехода через южные горы». Демон взял кольцо. Такое легкое, но властное. Ведь от самого наместника королевства. «Спасибо, Фозах. Это лишь малая часть, чем я могу отблагодарить тебя за все. Когда вернешься...» «Эльза уже будет ждать тебя. За ее поведение я ручаюсь». Аполлон хмыкнул и протянул руку. «Не знаю, когда это будет. Если не вернусь через год, то не стоит мучить ее ожиданиями». «Ты достойный...» ч... Ванштейн хотел сказать человек, но вовремя поправил себя. «Воин и мужчина. И ты тоже. В твоих руках Нефердорс должен засиять». Они разжали руки, после чего, не прощаясь, Аполлон направился к платформе. Когда вся команда расположилась рядом, мастер порталов объявил. «Активирую переход. До прыжка осталось 5, 4, 3, 2, 1. Удачи!»